Глава десятая В дверь библиотеки робко стукнула два раза. После того, как мне отдали пятьсот золотых, я мысленно попрощалась с этой комнатой, поэтому считала ее уже чужой. «Открыто!» — раздался удивленный голос, и я вошла. Остановилась на пороге, стеснительно хлопая глазами. «Простите, господин Флор, могу я воспользоваться камином?» «Пожалуйста, пользуйся!» Спасибо. Я уже собиралась пойти за кастрюлькой, но Эйрон меня окликнул. Что ты собираешься с ним делать? Хочу сварить яйца, накормить цыплят. На лице мужчины появилось сразу несколько эмоций. Шок, смятение, легкий испуг. Могу поклясться, что я видела все это, хотя через секунду выражение его лица вновь стало каменным. Твои цыплята, они едят друг друга. Это какой-то новый вид? «Нет, господин Флор, но все цыплята едят желтки. Неважно, у меня все равно нет другой прикормки». «Ладно, но камин-то тебе зачем? Насколько я помню, на кухне были плиты». «Я не видела там никаких плит». Эйрон отложил книгу и поднялся. Я, впервые увидев его рост, ошарашенно вытаращила глаза. Я едва доставала ему макушкой до груди. Черные длинные волосы, темные глаза, белоснежная кожа. Это просто восторг. Все в порядке. Обеспокоенный голос мужчины вырвал меня из мечтаний. Ну а что? Я впервые видела дроу. Очень уж они необычные. Я покажу плиту. Но вот так понимаю, магии у тебя нет. Нет, точно нет. Облизав пересохшие губы, я помотала головой. а какой магии они все говорят? За Эйроном я едва не бежала, не поспеваясь за его быстрым шагом. Мужчина привел меня на кухню и указал на те самые странные тумбы. Это плиты. Работают только от бытовой магии. Я их зажечь не могу. Я их зажечь не смогу. У меня другая направленность. Но у Райндера остались способности. Думаю, его сил хватит на то, чтобы плита заработала. Райндер маг? Да, бытовой. Это что получается? Он и убираться с помощью заклинаний может. Ну, если зажечь плиту способен. Как вообще работает бытовая магия? Райндер – призрак. Его сил не хватит на сложные заклинания. Да он их и не помнит. Привидение появилось перед нами, выпрыгнув из-под пола. Я лишь вздрогнула, уже привыкнув к неожиданным появлениям духов. А вот на лице дроу ни один мускул не дрогнул. Я умею включать плиты. Ровным голосом произнес Райндер. Но мне показалось, что старик слегка обижен. Не совсем еще из ума выжил. Что-то допомню. «Вот и отлично!» — хмыкнул Эйрон, удаляясь с кухни. «Отличная способность!» — я захлопала в ладоши. «Ты мне очень-очень поможешь. Мне нужно включить всего одну и показать, как на ней варить». Дух остановился у плиты, дотронулся до поверхности ладонями и на мгновение завис. Потом, словно отмер, убрал руки и подозвал меня. ставь сюда кастрюлю и все». «И все?» Я недоверчиво дотронулась кончиком пальца до камня и тут же отдернула руку, обжегшись. «Ай! Ай!» — передразнил Райндер, втягиваясь в пол. «Ладно, не так уж и страшно. Но почему в этом доме техника, которая работает от магии? А что, если бы у жильцов ее не было? Да даже если и была. Вдруг дом продадут кому-то, у кого нет магии?» Десятки вопросов вертелись в голове. Вода в кастрюле закипела в считанные минуты. Я и яйца помыть не успела. Пока они варились, сидела на подоконнике, осматривая через окно задний двор. Пусто и места много. Хорошо бы здесь стал сарай, но на что его строить? Наверняка возведение хозяйственных построек — это не дешевое удовольствие. Да и дом такого размера отгрохать — это же сколько золота было потрачено. А зачем мне такой большой разваливающийся дом? Из вихря разнообразных вопросов в голове начала проявляться какая-то картинка. дом. Мне не нужно все это пространство. Решено. В лишних помещениях я поселю животных. Не самое мудрое решение, конечно, но выбора у меня не было. Если я смогу купить корову, овцу, хоть одну, им необходимы будут загоны и сарай. На это у меня денег может и не хватить. Зато в доме есть никому не нужный холл, у которого нужно возвести всего одну стену, убрать с улицы поваленное дерево, из главного входа выпускать животинок на улицу, а самой пользоваться запасным выходом. Из холла отдельный вход в бальный зал, который лично мне никогда не понадобится. Ну а коридор, с которого начинается библиотека, покои, кухня, столовая, все это перекрыть. Установить дверь, чтобы запахи не слишком пробирались в жилую часть дома, и все будет замечательно. Все равно я ничего не смогу сделать с ручьем, который течет прямо посреди холла. Я так увлеклась этой идеей, что совсем забыла про яйца. А когда вспомнила, вода в кастрюле уже вся выкипела. Залила их холодной водой и оставила остывать. «Райндер! Сантери!» — позвала призраков негромко, но они все равно услышали и тут же возникли передо мной с вопросительными взглядами. «Спальня еще не готова». «Да неважно. Я о другом хотела поговорить. У меня появилась одна идея». Лица стариков вытянулись. В глазах мелькнул испуг. Я решила из холла и бального зала сделать сарай. Первую минуту призраки молча переваривали информацию, а потом заорали в один голос. «В нашем доме сарай!» Я подождала, пока их истерика утихнет, и начала приводить доводы в пользу своей идеи. Отремонтировать дом невозможно. Жить не на что. Лучше взять нескольких животных и придумать, как их содержать. И хорошо, если это будет в доме потому что, во-первых, призраки смогут ухаживать за ними, например, кормить и поить. Во-вторых, это сэкономит кучу денег. Духи переживали, нервничали, ругали, спорили, но в конце концов смирились. «Ну, а каких животных ты хочешь?» Обреченно вздохнув, спросил Сантери. И я позволила себе помечтать. «Корову хочу», — с придыханием сказала я. «Представьте только, будет молоко, сыр, творог, сливки, все это не выходя из дома». Ещё, конечно, цыплят бы и взрослых кур несушек. Ну, пару петушков, гусей. Нет, гусей не хочу. Евлампий будет единственным. Ты собралась держать в доме корову? Зажмурившись, зашептал Райндер. Она будет мычать, гадить. А ещё вокруг неё будут всё время кружить мухи. Эти самые мухи проберутся в жилые комнаты. Не проберутся. Я уже решила, что часть дома, где холл и бальный зал, мы отгородим стеной. Думала, что стоит установить дверь, но потом поняла плохая идея. Мы закроем все камнями. У вас ведь нет проблем с просачиванием сквозь стены? Призраки замотали головами. Вот и отлично. А еще я думала насчет кроликов, но, боюсь, для них места не будет. Пару овец для мяса и шерсти, несколько молочных коз. Вы когда-нибудь пробовали козий сыр? Он безумно вкусный и, кстати, полезный. Не слышал я никогда про молочных коз. Вздохнул Сантери. Я пил козье молоко. Думал, это просто название такое. Надеюсь, мне хватит денег, чтобы купить всех этих животных и корм для них. Но на зиму надо что-то думать. А, кстати, какое сейчас время года? Весна. Задумчиво ответил Райндер. Господин Флор говорил, что идет первая неделя второго весеннего месяца. Но это было восемь дней назад. Значит, через два дня наступит вторая неделя. А название у этих временных промежутков есть? Это и есть название Алевтина. В кабинете найдешь карточку чисел. Она лежала в верхнем ящике, когда старик замолчал, взволнованно переглянулся с Сантери и писклявым голосом крикнул. Я вспомнил! Ничего особенного, но вдруг вспомнил свои руки. Я положил карточку чисел в ящик стола, закрыл чернильницу и встал с кресла. На этом воспоминание обрывается. Но я вспомнил! Райндер кричал и кричал, кружился по кухне. Мы молча наблюдали за ним. Когда призрак успокоился, совещание было продолжено. Итак, я отправлюсь в город в первый день недели. Мне нужно будет в Дом Советов, чтобы получить именную карточку. Я так понимаю, что это послезавтра. Там же поищу кого-то, кто сможет подсказать, где купить животных. Но для начала найду каменщика, Куплю камни, и когда их привезут, то вы построите стену. Еще зайду снова к стекольчику после того, как сниму остаток денег со счета, чтобы он отремонтировал стену в холле». «Корова разобьет стекло», – почесал голову Сантери. «Да, об этом я не подумала». «Мы можем построить стену из камня вместо стеклянной», – предложил рендер но его тут же отругал Сантери за вандализм. Я была с ним согласна. Холл слишком прекрасен в том виде, в каком есть. А кто сможет убрать дерево от главного входа? Распилить его не выйдет, оно слишком огромное. Господин Флора, если его попросить, с удовольствием испепелит это дерево. Улыбнулись старики. Флор так Флор. Я скривилась и вновь направилась в библиотеку. В этот раз стучала чуть увереннее, вошла внутрь, не дожидаясь ответа. Что-то с плитой? Не отрываясь от чтения, спросил Эйрон. Все в порядке. Благодарю, что подсказали. Господин Флор, у меня к вам будет просьба. Призраки сказали, что я могу обратиться. Короче. Эйрон перелистнул страницу. Я набрала в грудь воздуха побольше и выдохнула. Испепелите дерево, пожалуйста. Взгляд мужчины, бегающий по строчкам, на миг остановился, потом метнулся в мою сторону. Что сделать? Райндер сказал, что вы способны убрать поваленное дерево от входа но вам ведь самому неудобно лазить через дыру в стене?» Я захожу через запасной вход, Алиптина. Я чуть себя полбу не хлопнула. «Точно! Есть же еще один вход!» «Значит, голенькую Алиптину в ручье никто не видел. Это хорошо. Мы решили из той половины дома сделать загон. Для коров, для овец, господин Флор. Нам очень нужна ваша помощь. Или посоветуйте кого-то, кто сможет расчистить территорию. Кто-нибудь из темных эльфов». Эйрон едва заметно ухмыльнулся. Я порадовалась тому, что мужчина начал проявлять хоть какие-то эмоции. Но потом до меня дошел смысл его слов. «Темные эльфы? Отлично. А где их найти?» «Ты не отстанешь, да?» Дроу захлопнул книгу. Он как раз дочитал последнюю страницу и отложил фолиант к стопке других уже прочитанных книг. «Простите, но нет. Мне было неловко выпрашивать что-либо у Эйрона, особенно после того, как он меня озолотил. Но выхода не было. А вас не смущает, что в доме будет сарай? Мне плевать. Дом все равно скоро развалится. Он что, долго стоял без хозяев? Пятнадцать лет. Но когда в доме живут призраки, он разрушается во много-много раз быстрее. О, задумчиво произнесла я. надо же не думала, что от духов могут быть такие проблемы. А с чем это связано? Призраки вроде нарочно ничего не ломают. Эйрон Флор поднялся из кресла И я на короткий миг снова им залюбовалась. Но почти сразу отвернулась и повела мужчину к главному входу. Мне было жутко интересно, как будет гореть такое большое дерево. Но уничтожение ненужного предмета произошло совсем по-другому. Я и понять ничего не успела. Господин Флор вылез за мной через дыру в стеклянной стене, окинул хмурым взглядом сухой ствол и пульнул в него крошечным огоньком, просто щелкнув пальцами. Дерево не горело. Оно вспыхнуло, как спичка, и осыпалось пеплом. Ветер донес лишь залу до моего носа. И пока я чихала, Эйрон уже ушел к себе. Даже поблагодарить его не успела. Сместив одну кучу всю залу, заняло много времени. Она все время разлеталась. Пеплом засыпала ближайшую территорию у дома, но зато главный вход теперь был доступен. Я распахнула огромные двустворчатые двери и с радостным воплем помахала призраком. Те помахали в ответ, улыбаясь. «Я придумала кое-что!» — крикнула я, подпрыгивая от нетерпения. А Райндер схватился за то место, где должно быть сердце. «Да успокойтесь, ничего такого! Я решила сделать огород. Вон сколько земли! Для чего она? Выращу картофель, морковь, зелень. Овощей будет столько, что мне хватит на всю зиму!» «Это отличная идея! Просто превосходная!» — поддержал мой порыв в Сантере. Да и Райндер одобряющих мыкнул. Вот только хранить где все. Овощам нужна прохлада. Продуктам любым тоже нужна прохлада. Холодильника нет. В подвале полно места. Пожали плечами старики. Как будто я знала, что в доме есть подвал. Отведите меня туда, пожалуйста. Призраки поплыли из холла в коридор, который был слева от лестницы. И я отправилась за ними. Как оказалось, за одной из дверей была еще одна, очень узкая дверь, ведущая в подвал. Я-то ошибочно думала, что это очередное кладовое помещение, а оно вон как. Вниз вела узкая трухлявая лестница, но, к счастью, достаточно крепкая, и мой, пусть и небольшой вес, она выдержала. Но отремонтировать, конечно, необходимо. В подвале было сыро, но стены не покрылись плесенью, и это хорошо. Значит, продукты здесь можно хранить без опаски. Помещение тянулось почти под всем домом, хотя заблудиться в нем невозможно, перегородок не было. Потолок подпирали лишь толстые бревна. Смею предположить, что здесь когда-то уже хранили овощи, потому что вдоль стен горой были свалены деревянные ящики. Замечательно. Потирая руки, я осматривала подвал. Места в нем хватит для всех овощей с огорода, если они вырастут, конечно. Вот что-что, а ухаживать за огромной плантацией картофеля при наличии домашнего скота я точно не смогу. Придется кого-то взять на работу. За еду потому что платить ему, скорее всего, будет нечем. Я остановилась посреди подвала, резко вспомнив о том, что обещала Монрете зайти в гости. Она же ждет. «А я тут... Мне в поселок надо!» — крикнула я уже уплывшим куда-то привидением и поспешила наверх. Хотела еще ванную нагреть, помыться по-человечески, но придется отложить все мероприятия до вечера. Я быстро сбегала на кухню, почистила яйца, белки отложила в отдельную чашку, Желтки раскрошила и отнесла цыплятам. С Евлампием тоже поделилась, хотя он не показал особой радости от этой пищи. Птенцам было хорошо на свежем воздухе, и я решила их оставить на улице. А сама отправилась в продуктовую лавку, взяв серебряную монетку. Куплю что-нибудь у манретты и ей будет выручка, и мне далеко из города тащить продукты не придется. На этот раз я зашла в лавку без стука и застала Монрету за прилавком Старушка выставляла на стойку красивые пирожные в картонных упаковках. Одна из сторон коробки была прозрачной. Всего десертов было три, и мне тут же захотелось их купить. «Спасибо вам, господин Флор, что я могу теперь себе это позволить». «Здравствуй!» — улыбнулась старушка, завидев меня. «Извините, что раньше не пришла, столько дел было!» Я вздохнула. «Не люблю оправдываться, сразу чувствую себя виноватой, хотя ничего плохого не сделала». Да, а дома не было. Ездила в город к сестре, в кондитерскую зашла. он смотри, какую красоту прикупила. Манрета кивнула на пирожное. Только в одном месте делают такие необычные десерты. Ни в одном городе королевства таких нет. Поговаривают, что это сладости по рецептам другого мира. Якобы девушки, которые их готовят, кто-то из путешественников привез рецепты. Я еще раз внимательно взглянула на пирожные. Обычные песочные корзиночки со сливочным кремом и кусочками фруктов. Таких полно в любой кофейне на земле. Да и в магазинах их там продают сплошь и рядом. Вы их продаете? Мне стало еще интереснее попробовать местные корзиночки. Да, холодильной витрины у меня нет. Но, может, кто-то успеет купить, пока не испортятся. А давайте мне. Обрадованно воскликнула я, глотая слюну и выложила на прилавок монету. Манретта глянула на меня удивленно. «Уже дошла работу? Это ты молодец!» «Вроде того», — хмыкнула я, не углубляясь в подробности. Пока старушка упаковывала десерты и несколько других выбранных мной продуктов в бумажный пакет, я все размышляла, предлагать ли свою помощь по хозяйству. С одной стороны, мне жуть как не хотелось снова лазить по грязи в свинарнике. Но с другой я понимала, что моя помощь очень нужна. Может, вам помочь чем-то? Все же решилась предложить я, но старушка покачала головой, улыбнувшись. Пирс приходил. Мы уже управились. Осталось кур покормить. Но это я и сама сделаю. Мы перекинулись еще парой слов, и я довольная вышла из лавки с пакетиком пирожных. Рецепт из другого мира. Ага, хитрый ход придумала девушка-кондитер. Такие пироженки готовят на каждом шагу. Пока шла до дома, перебирала в голове простые рецепты, какие знала. И поняла, что готовить-то я толком не умею. Из того, что купила, смогу сварить кашу и испечь лепешки. А будь во мне хоть какие-то способности к готовке, ужин был бы куда интереснее. С этой мыслью я взяла назад свои слова про то, что корзинки приготовить проще простого. Надо как-нибудь наведаться к тому кондитеру. Интересно. А что у нее еще есть? Сладкое я ой как люблю. Мы вспомнили, орали с порога призраки, едва завидев меня у ворот. Что они там вспомнили? Судя по тому, что не дерутся, надеюсь, что-то хорошее. Где зарыт мешок с монетами? Шутку предположила я, но все же расстроилась, когда духи замотали головами. Где купить корову? Ответил Сантери. Помнится мне будто совсем недавно видел объявление в одном из новостных листков, которое выпускает любознательный лис. Там было написано «У коровы-осинки родились два теленка. Их продают по 20 монет за штуку. Золотых. А вот кто хозяин осинки, я не знаю». Я скептически взглянула на призрака. Он всерьез думает, что родившиеся лет 10 а то и двадцать телята до сих пор стоят на продаже? Ну, я хотя бы примерно узнала стоимость теленка. Волосы на голове зашевелились. 20 золотых. Сумма немыслимая. Фермеры явно не бедствуют, потому что, насколько я смогла понять, заработная плата в месяц у среднестатистического горожанина примерно в 10 раз меньше стоимости теленка. Сколько же стоит взрослая корова? Раза в два больше, не иначе. Райндер протянул мне миску с водой, чтобы я поставил ее цыплятам. — Прости, но ты мне не помог, Сантери, — вздохнула я, засовывая поилку под ящик. Очень рада, что к тебе возвращаются воспоминания, но они бесполезны в плане создания фермы». Я двинулась на кухню, духи поплыли за мной. «А вот и не скажи», — выпятил грудь Райндер. «Я ведь тоже кое-что вспомнил». Я вопросительно вскинула бровь в ожидании, пока призрак соизволит продолжить то, что начал говорить. Пока он держал интригу, выложила продукты из пакета на стол и открыла одно пирожное. Укусив его, зажмурилась от удовольствия. Действительно, не только красивое, но еще и очень вкусное. На земные мало похоже. Был у него какой-то немного необычный привкус. «Райндер!» — не выдержала я спустя пять минут, когда и второе пирожное было съедено. «Так вот, когда ты ушла, я вдруг заснул». «Как это?» «Не перебивай. Моменты, когда воспоминания возвращаются, похожи на сон. И вот один из таких был у меня сегодня. Мне приснилось, что я богат». Из-под потолка раздался сдавленный хохот Сантери. Райндер, мгновенно разозлившись, метнул в хохочущего старика кастрюльку. Посудина зазвенела, ударившись о стену, а потом с грохотом упала на пол. Сантери успел смыться в столовую через стену. Я и внимания не обратила. Ждала, когда Райндер да расскажет свой сон. «Ты хочешь сказать, что у тебя где-то есть деньги?» С надеждой спросила я. «Нет, их совершенно точно нет» потому что я умер, а наследство наверняка перешло к супруге или детям, если они у меня были. Но я вспомнил что как-то помогал одной семье с покупкой скота. Расценки были такие. За овцу давали 13 золотых, за взрослую курицу или петуха по 5, корову 30, а за козлика 15. Я присвистнула. Если взять хотя бы несколько животных, это сожжет львиную долю тех денег, что у меня есть. Хоть бы на ремонт жилых комнат хватило. Все-таки не зря я решила сэкономить на постройке сарая. А то жить бы мне и дальше, в полуразваленном доме. Но это еще не все. Я покупал скотину у господина Варга Воланда, чья семья занимается фермерством не один век. Думается мне, что они продолжают продавать животных и сейчас. Неважно, сколько лет прошло с того дня, который я вспомнил. — Хорошо, — покивала я. — Отлично даже. А где жил господин Варг Воланд? Не знаю. Беззаботно пожал плечами Райндер, втягиваясь в пол. В целом, призрак мне помог. Осталось узнать место жительства того самого Варга. Даже если сам господин Воланд мертв, наверняка его дети или внуки приняли наследство. Узнать, где находится их ферма, я могла у Пирса завтра, когда он придет. А пока что отправилась проверять, насколько чисто в моих покоях. Призраки потрудились на славу. Гостиную я уже видела раньше. А вот от спальни пришла в восторг. Кровать духи поставили посередине комнаты, придвинув изголовьем к стене. На окна повесили шторы. Благодаря им можно было не бояться сильного сквозняка из-за отсутствия стекол. Ткань была очень плотной. Ковер с пола в спальне, так же, как и из гостиной, видимо, выкинули на улицу. Постельного белья на кровати не было. Оставался матрас, выглядевший чистым. Подушек тоже не наблюдалось. Что ж, постельное белье придется купить, ну или постирать старое. Надеюсь, я сумею почистить его от въевшихся за эти годы пятен. С кухни притащила с собой то, что купила днем. Соль, мыло, шампунь, масла. Мне не терпелось скорее все это попробовать. Пришлось звать призраков, чтобы они натаскали нагрели воды. Надо сказать, получилось у них это быстро. Я всего около часа полежала на голом матрасе, сматриваясь в потолок, как Райндер позвал меня в ванную. «Все готово, Алевтина!» Радостно кружился он по комнате, «Отдыхай, пожалуйста!» Я заглянула в ванную. Круглая купальня была доверху наполнена горячей водой. Пар от нее шел такой густой, что заволок всю комнату и затуманил большое зеркало на стене. Прогнала духа, выставила на столик у купальни свое богатство, разделась, забралась в воду. От удовольствия даже замычала. Мытье в ручье, конечно, не сравнится с горячей ванной. И за те дни, что я в молоте, кажется, покрылась толстым слоем грязи. Капнула в воду несколько капель фиалкового масла, и воздух наполнился дурманящим ароматом. Первые минуты я просто лежала, наслаждаясь, и только потом принялась за мытье волос. Блондинистая шевелюра длиной почти до пояса была моей гордостью, но сейчас мне захотелось постричься покороче. Промыть мыть ее оказалось ой как непросто мне понадобилось много времени чтобы вспенить и на шампунь на голове а потом еще столько же времени чтобы смыть пену собрала вымытые волосы в пучок и снова откинулась на борт купальни закрыв глаза полежав еще немного я скрабировала все тело солью и полностью удовлетворенную купанием вылезла из воды замоталась в пушистый новый халат размаренная и ленивая добралась до кровати легла И тут же заснула. Усталость, накопившаяся за последние дни, дала себе знать. Проснувшись на следующее утро, я с трудом смогла встать с постели. И не встала бы до самого обеда, если бы под окном кто-то не пел.